Раздел номер 53. Импровизированные средства фиксации нарушителя и их применение. Если вы успешно задержали преступника или злоумышленника, незаконно проникшего к вам в дом, слушайте раздел номер 52. Позвоните в службу 911 и дожидайтесь прибытия представителей правоохранительных органов. Однако никогда не пытайтесь удерживать потенциально опасного преступника, если вам при этом никто не оказывает помощи или если эта помощь не должна подоспеть в самое ближайшее время. Если только вы не являетесь хорошо обученным профессионалом в области обеспечения безопасности, или если после ваших действий злоумышленник не оказался в бессознательном состоянии, вам не следует предпринимать попыток связать его или надеть на него наручники. Лучше всего делать это, если у вас есть помощник. Один держит преступника на прицеле, а второй фиксирует его средствами удержания. Если ситуация требует применения таких средств, всегда связывайте руки злоумышленника за спиной, тыльными сторонами ладоней друг к другу. Так ему будет гораздо труднее развязать верёвку и освободиться. Вежите его как можно крепче, не задумываясь о том, насколько это неприятно или даже больно. Его комфорт в данный момент не ваша забота. Если вы предоставите ему хотя бы малейшую возможность для побега, он тут же ею воспользуется и при этом может ранить и вас, и ваших близких. Что касается средств удержания или фиксации, у вас есть множество вариантов, начиная с наручников и пластиковых хомутиков для стягивания проводов и заканчивая паракордом, парашютным тросом и электрическим проводом. Если воспользоваться излюбленным методом многих представителей правоохранительных органов для временного ограничения подвижности, хорошо подойдут две-четыре пары хомутиков, которые могут выполнять функции наручников и средств фиксирующих локти. Изготовление регулируемых наручников. Так случилось, что у вас под рукой нет ни пары наручников, ни хомутов. Если у вас есть достаточно длинный шпагат или паракорд, можно воспользоваться ими и сделать самофиксирующиеся наручники. Начните с завязывания на своём указательном пальце прусского узла в два оборота. Затем уберите палец и вставьте в узел концы шнура. Наденьте петли на запястья злоумышленника и потяните концы так, чтобы затянуть их потуже. Для ещё более быстрого, хотя и более жёсткого способа фиксации, можно взять шнур достаточной длины и связать запястья противника глухой петлёй. После этого соединить оба конца шнура друг с другом и в виде петли обмотать их вокруг шеи злоумышленника. Затем тяните концы до тех пор, пока руки за его спиной не поднимутся вверх до предела. Держите шнур за концы, когда обходите его вокруг задержанного, или привяжите их к его запястьям у него за спиной. Этот метод, применяемый спецназовцами, позволяет надежно зафиксировать руки, плечи и шею задержанного. Если нет ни шнура, ни хомутов, вы все же можете ограничить подвижность злоумышленника, воспользовавшись поясными ремнями или клейкой лентой. В обоих случаях после того, как вы надёжно связали противнику запястья, пропустите оставшуюся часть ремня или дополнительно размотанную клейкую ленту между ними. Затяните и закрепите узел так, чтобы задержанный не смог убежать. Примечание: не пытайтесь сделать глухой узел, если вы не прошли соответствующую подготовку под руководством квалифицированного инструктора по самообороне, так как можно случайно задушить задержанного. Оперативный принцип. Удержание злоумышленника при помощи бытовых предметов. Главный вывод. Никогда не занимайтесь фиксацией злоумышленника самостоятельно, если только он не находится в бессознательном состоянии.